Он все понял. Майло нашел его. Кукловода, человека с красным перстнем. Может быть, он все еще не был полностью уверен в своих подозрениях, но что-то, странное событие, череда совпадений связалось в его голове в единую цепочку, заставив супруга умолкнуть. Я осторожно выскользнула из кольца его рук, встревоженно заглянула в глаза. «Майло!» Он отвернулся. «Фаринта!» Голос прозвучал глухо. «Мне... Мне надо недолго побыть одному. Прости». «Майло!» Я дотронулась до его колючей щеки. «Ты можешь поговорить со мной! Я хочу помочь!» Тёмные брови супруга страдальчески изогнулись. «Я...» Начал он. Но продолжение не последовало. Несколько секунд тяжёлой внутренней борьбы... И Майло выдохнул, так и не решившись озвучить терзавшие его мысли. «Пожалуйста, дай мне время. Совсем немного времени. Я не готов. Не готов обвинять кого-то, не получив веских доказательств. Мне нужно подумать, сопоставить факты. Обещаю, что расскажу тебе обо всем, как только смогу». «Конечно!» — кивнула я, поднимаясь. Майло улыбнулся мне благодарно и устала. Я понимаю. Кто, как не я, мог понять, как чувствовал себя супруг, каково это осознавать, что значимая часть твоей жизни была лишь частью чего-то зловещего плана, оглядываться назад и не иметь возможности отделить собственные решения от навязанных чужой воли действий, вечно сомневаться в себе, видеть за спиной черную тень кукловода. О, я знала об этом все. Руки сами собой сжались в кулаки и дернулись, словно пытаясь оборвать сковавшие нас невидимые нити. «Нет, не в этот раз. Я больше не позволю использовать себя, чтобы навредить людям, которых я люблю. Я пойду на все, чтобы вернуть наши собственные жизни». Нужно было отвлечься от дурных мыслей, сделать что-то полезное. Я забрала у Майла воспроизведенные им схемы преобразований и баночку магических чернил, и, обложившись уцелевшими книгами из библиотеки поместья Кастанелло, принялась обводить знакомые черточки и линии, чтобы отделить их от кокона энергетического плетения. Поначалу работа шла медленно. Медицинские трактаты, справочники по ботанике и немногочисленные учебные пособия по зельеварению оказались совершенно бесполезными при расшифровке сложных схем. Как я и подозревала, почти все зелья, которые использовала для опытов покойная леди Элейна, являлись циндрийскими или содержали в своем составе различные экзотические травы и специи. Но в конце концов мне удалось отыскать памятный справочник порошков и зелий циндрий, ирини и княжеств залива, составленный корабельным врачом и зельеваром. Э. и дело пошло быстрее. Книга, которая однажды уже спасла мне жизнь, раскрыв загадку личности Арджеру Брэнси, и теперь оказалась полезнее десятка иных медицинских трактатов. Я провозилась с записями до глубокой ночи. Несмотря на то, что завтра нужно было рано вставать, чтобы помочь милли с последними приготовлениями к свадьбе, я чувствовала себя слишком взбудораженной. Нервы были напряжены до предела. Забрав подготовленные листы, я поднялась к Майлу, надеясь поговорить с ним и немного успокоиться. Но, к моему удивлению, свет в покоях супруга не горел. Я украдкой заглянула в кабинет через приоткрытую дверь. Никого. Что ж, хотя бы один из нас, несмотря ни на что, смог уснуть в эту ночь. Пришлось прибегнуть к старому проверенному способу. Тихо! боясь потревожить утомленных предсвадебными приготовлениями слуг, спуститься на кухню, чтобы приготовить себе успокоительную настойку с циндрейскими специями, уже ставшими привычной частью моих преобразований. Я рискнула попробовать одну из формул Леди Элейны и получила довольно неплохое зелье, настолько крепкое, что хватило и пары капель на стакан воды, чтобы почувствовать, как расслабляются сведенные нервным спазмом мышцы и успокаивается сердцебиение. Сон пришел быстро и легко, окутав уставшее тело мягким пушистым облаком.